подснежниками, но это ошибочно, потому что все они принадлежат к разным семействам цветковых растений. Но в жизни растений, цветущих весной, много общего. Раннее цветение не случайность, а необходимость. Известно, что свет – это единственный источник энергии для роста и развития зеленых растений. А ветреница обитает в лиственных лесах, где летом свет солнца расхватывают листья деревьев и высоких трав. Однако весной в таких лесах света очень много, почти как на открытом месте, так как листья других растений еще только начинают распускаться. И за короткий светлый период ветреница успевает отцвести образовать семена, а главное – спрятаться под землей. Летом она исчезает бесследно, Но под землей остается ее корневище, кладовая энергии, которую растения используют для своего раннего цветения на следующий год. Виктория. Род семейства кувшинковых. В водах реки Амазонки и ее притоков обитают две тропические родственницы нашей кувшинки. Это гигантские кувшинки – Виктория Амазонская и Виктория Королевская. Их огромное листья более двух метров в диаметре. Края листьев загнуты вверх и похожи на огромные сковородки. Сверху они гладкие и ярко-зеленые, а снизу – красноватые, покрытые сетью выступающих жилок с шипами. Жилки внутри пронизаны воздушными камерами поэтому лист Виктории обладает высокой плавучестью и способен выдержать ребенка до 35 килограммов весом. Цветки у Виктории крупные, живут всего двое суток. В первый вечер он распускается снежно-белым. К следующему утру закрывается и опускается под воду. Вечером цветок раскрывается снова, но лепестки его уже темно-розовые. На следующее утро закрывается насовсем и уходит под воду, где будет развиваться плод Виктории. Любопытно, что распускающийся цветок заметно нагревается. Внутренняя его часть на 10 градусов теплее окружающего воздуха. Гинка. Семейство гинковые. Это растение стало известно в Европе только в 17 веке. Оно было описано голландским врачом Кемфером под названием «гинка», что в переводе с японского означает «серебряный абрикос» или «серебряный плод». Так назывались продававшиеся в японских лавках съедобные семена этого дерева. Листья гинка похожи на раскрытый веер и часто на верхушке бывают рассечены на две лопасти. Поэтому полное название этого растения – Гинка – двулопастный. Это листопадное дерево. Ежегодно осенью листья его желтеют и опадают. В это же время становятся заметны семена гинка, которые сидят по одному на коротких веточках. Они окрашены в красивый янтарно-желтый цвет, но при этом имеют неприятный запах прогорклого сливочного масла. Семена гинка применяются в китайской медицине издавна употребляются в пищу на Востоке. Из мягкой древесины гинка изготавливают разнообразные поделки. В Японии, Китае и Корее деревья гинка считают священными и выращивают около храмов. А в естественных условиях гинка сохранился только на небольшом участке в Восточном Китае. Сейчас он растет почти во всех ботанических садах и многих парках мира. Так люди спасли растение, которое находилось на грани вымирания. Гранат. Род семейства гранатовых. Гранат известен из-за своих плодов, ради которых его и выращивают с древнейших времен во многих странах мира. А дикий гранат растет в Азии. Среди гранатов бывают и небольшие деревья, и кустарники. Есть даже карликовые деревца, которые можно выращивать в горшках на подоконнике. Ведь гранат не только дает сочные плоды, он еще очень красиво, обильно и долго цветет.